Время действия. Следующая неделя промоушена. Место действия. Япония. Отель проживания группы. Утро. «Юнми!» – Барам заскакивает в комнату Суньон и Юнми. «Давай скорее! Тебя там парни ждут!» «Что еще за парни?» – недовольно спрашивает та, разбуженная. «Японские! Знакомиться пришли! Тебя видеть хотят!» «Вообще уже хренели все что ли?» – бормочет Юнми. «Какие знакомства? Нафиг надо!» «Куда, кстати, смотрит Став? Кто их пустил, этих парней? И вообще, я завтракать!» «Да ты чего?» – изумляется Барам. «Их там целая площадь! Давай, быстро делай мейкап и побежали! Они ждут!» «Какая еще целая площадь?» – удивляется Юнми. «Перед отелем! Скандируют твое имя, хотят тебя увидеть!» «Меня?» – снова удивляется Юнми. «Зачем?» Не знаю, но надо что-то делать. Без команды руководства делать ничего не буду, говорит Юнми и натягивает на голову одеяло. Какие-то парни прямо с утра чьим дураком не спится. Это же можно было часа два, наверное, еще поспать. Губнит она из-под него. Вставай быстрее и наводи красоту, требует Барам, тряся ее за плечо. Все равно тебе придется их поприветствовать. Их слишком много. Позже. Небольшая площадка автостоянки за отелем, заполненная молодыми японцами. «Агдан! Агдан!» – скандируют они. «Агдан!» На техническом балкончике здания отеля, обращенном к собравшимся, появляется Юнми. Подойдя к перилам, она ошарашенно смотрит вниз. Толпа при виде неё приветственными криками. «Агдан!» – кричат ей. «Давай знакомиться! Мы японские парни! Мы классные!» Поняв, что это поклонники, которые посмотрели шоу, на котором она жаловалась на невозможность познакомиться с Японией, Юнми улыбается и приветственно машет рукой. Толпа внизу радостно орёт. Япония, телешоу. Ведущий. «Агдан-сан, скажи, ты любишь животных?» Юнми, подумав. «Наверное, нет, Пурагурами-сан». Ведущий удивленно: «Не любишь?» «Как же так? У тебя живет такая замечательная Нека, а ты говоришь, что не любишь животных? Ты не любишь свою Нека?» Юнми, улыбаясь, «Я люблю свою Нека, Пурагурами-сан. Когда я сказала «наверное нет», я имела в виду всех остальных животных. «Знаете, я не впадаю в экстаз, увидев животное. а, -а кошечка! Или там а а собачка! Я это имела в виду». «Ведущий, понятно». То есть у тебя к ним равнодушное отношение? Юнми. Ну, неравнодушное, скорее равное. Ведущий удивленно. Равное? Ты считаешь животных равными себе? Юнми. Они живые. Они родились, живут на этой земле. Значит, они имеют столько же прав на жизнь, что и я. Наверное, лучше будет использовать слово «уважительное» вместо «равное». Они живут рядом, я с уважением отношусь к этому. но не лезу к ним по любому поводу, поскольку у них своя жизнь. Если я вижу, что могу помочь, я помогу, потому что я больше и умнее. Но это совсем не значит, что я их люблю. Я люблю мульчо», Юнми улыбается, «а к остальным животным я отношусь как к соседям, с которыми мы живем рядом, в одной стране, на одной земле». Ведущий. О, интересно ты смотришь на жизнь». Юнми и Сунок, Япония Сунок Ты чё, с ума сошла? Зачем ты их купила? Юнми Сама же сказала, что мне нужно подарок Дживону купить. С пустыми руками неудобно будет возвращаться. Я и купила. Сунок Ну и зачем было такое покупать? Нельзя было что-то другое найти. Юнми Что другое? Гейшу ему что-ли привезти? Сунок Юнми Юнми А чё, нормально. Солдат чем в армии занят? Оружием и гейшами в своей голове. Гейшу слишком габаритно тащить, поэтому я купила парные ножи. Всё как положено по традициям для парочек в Корее. Нож одного удара. Когда он входит в тело, то из-за своей формы он совершает вращательное движение, разрезая ткани наискосок. Раны после таких ранений сильно кровоточат. Плохо перевязываются и плохо зарастают. Сунок возмущенно. «Ты что, садистка?» Юнми удивленно. «Почему садистка?» «Сунок, откуда ты это знаешь?» Юнми, пожимая плечами. «В магазине рассказали. Предпродажная подготовка». Сунок, обмахиваясь ладонью. Фу, Ужас какой!» Юнми. «Я взяла черные для ночных операций. Они не блестят в лунном свете». «Сунок, каких еще ночных операций?» Ты чё, совсем сбрендила, что ли? Юнми. Ну а что мне было? Катану покупать? Это же пошло. Потом её в багаж нужно как-то сдавать. А это современное оружие. Хай-тек, компактно. Япония. Фансайн группы «Корона». Агдан, как и в первый раз, сидит с краю. От стола отходит первая фанатка, первая получившая все автографы на свой постер. «Вау! Смотрите, что Агдан сам мне написала!» Восклицает она, обращаясь к стоящим за ограждением зевакам. «Только посмотрите! Вот!» «Принцесс Агдан оф Корея» Написано на развернутом к зрителям постере. Позже, после завершения фансайна. «Юнми, ты что творишь? Ты чего пишешь? С ума сошла!» Подлетев ко мне, зло Юсон, Отсутствовавший где-то все мероприятие. Что я понаписала? Удивляюсь, я, хотя вполне себе догадываюсь, о чем речь. Что еще за принцесса Кореи? возмущается нов директор. Хм. Вопрос понятный, но объяснить тебе, кто такая Стефания, принцесса Монако с моей земли, будет сложно. Со всеми этими воплями вокруг меня принцесса Мананоке, королева Менсон Хва мне вдруг вспомнилась она. А точнее, как она писала на своих фото. «Принцесс Стефани в Манеко». Как говорится, скромненько и со вкусом. «Стефи – принцесса настоящая, знает, что писать». «Почему бы и мне не повторить?» – подумал я. «Тем более, что повод есть. Хейтеры от злобы слюной захлебнутся». Подумал и сделал. И, похоже, не ошибся. «Если Юсон уже прямо сейчас крышечкой дребезжит, то хейтеров точно на куски порвет». «Господин директор», – уважительно говорю я, обращаясь к Юсону, «Ведь вы знаете, что мои японские поклонники называют меня принцессой. Я просто пошла навстречу их желаниям. Это фансервис, господин директор». Мило улыбаюсь, но в начальнику. Однако моя улыбка и объяснения не улучшают его настроение. «Какой еще фансервис?» – зло шипит он. «Это не фансервис, а настоящая политическая провокация. Какой корей ты, принцесса?» «В смысле?» – озадачиваюсь я от заданного вопроса. «Две Кореи в мире, две!» – продолжает вспухать Юсон, видя, что я его не понимаю. «Какой из них ты принцесса?» «Ух ты ж, штука какая!» А я и забыл об этом. Всегда жил в одной стране, а тут их две. Действительно, неудачно вышло. Нужно было указать, что Южной или Республики Корея. Но тогда надпись будет слишком длинной для подписи. «Или ты принцесса обеих Корей?» С подозрением, смотря на меня, спрашивает Юсон. Намек, что ты поддерживаешь движение объединения?» «Господи, ничего ж не делал!» Вздыхая про себя, думаю я. «Только хотел хейтеров покурощать за их зеленую краску, а уже политическое дело шьют. Как сложно жить!» «Понимаете, господин директор?» Объясняю я, решил включить блондинку. «Если добавить «Республики Корея»?» то фраза потеряет свою выразительную лаконичность. И писать её дольше. Буду всех задерживать. Очередь из поклонников станет длиннее. Вот я и решила сократить. Смотрю на Юсона, вытаращившего от возмущения глаза и, похоже, не знающего, что на это сказать. М -м да. Шоу-бизнес – дело непростое. Япония. Новости. Госпожа амура пригласила популярную корейскую girls группу Корона посетить открытие нового сезона знаменитого японского танцевального шоу Tokyo Legend. амура высоко оценила проведенный вечер с корейскими гостями. «Было очень интересно», – сказала она. Госпожа Агдан-сан сказала, отвечая на вопрос журналистов, что она потрясена показанным шоу и хочет, чтобы дизайнером ее костюмов обязательно был японский модельер. «Японцы? Крейзи!» – в восхищении сказала она. Девушки провели совместную фотосессию с участницами представления. Воинская часть. Корея. «Эй, предводитель! Там японские самцы штурмуют отель, где живет твоя Агдан. Хотят с ней познакомиться!» «Вообще охренели эти япошки! Что поделать? Бремя славы!» «Предводитель! Тебе нужно в Японию! Погулять вместе с невестой!» Покажешь, чье есть чье. Пусть на своих японок рот раздевают. Кореянки не для них. Хм, идея неплоха. Кто меня туда отпустит? Я же на службе. Япония. Телешоу. Ведущий. агдан Сан. А что это за награды на твоем костюме? Юнми опустив голову, оглядывает себя. Юнми подняв голову и отвечая ведущему. «А, это самые разные награды, Пурагурами-сан, за разные достижения». «Ведущий, например». «Юнми. Ну, вот это». Она показывает пальцем на бутафорскую висюльку. «Орден за красивые глаза со стразами первой степени». «Вот это?» Она показывает на следующее украшение. «Надежда президента Санхёна». Юнми начинает перечислять дальше. «Лучшему айдолу агентства фэн Entertainment. Открытие года». «Быстрый старт», «Неделя без наказания» и прочее, прочее, прочее. Ведущий, смеясь и с изумлением, «Неделя без наказания?» Юнми, тоже смеясь, «Достижение, достойное награды!» Япония. Новости. Очередным успехом закончилась третья неделя промоушена корейской girls группы Корона. По данным сайта Орикон. Количество проданных группой синглов достигло соответствия двойной платиновой сертификации RIAJ. Продано более 500 тысяч синглов. Место действия. Япония. Время действия. Начало четвертой недели промоушена группы Корона. Сижу, на девчонок гляжу. Мы все вместе в одной комнате. Я пристроился в углу в кресле, на спинку которого очень удобно откинулся. А все устроились за столом, обсуждают последние новости. Оказывается, короной установлен очередной рекорд японского промоушена. Количество проданных синглов достигло уровня двойной платиновой сертификации RIAJ. Как говорится, такого никто и не ожидал. Ни руководство, ни собственные исполнители, среди которых и я в том числе. Вот, пользуясь наличием свободного времени и отсутствием начальства, Перевариваем полученную информацию. Меня тоже пригласили посидеть со всеми за столом. Но я плюхнулся в кресло и с него помахал всем издали ручкой, сказав, что я и с него прекрасно все слышу, а в положении полулёжа мне гораздо лучше, чем сидя на стуле. «Устал я. Не приставайте к царю». Приставать ко мне не стали. СНБ сами не железные, но опыта у них больше. Силы свои расходуют изначально правильнее, чем я. Поэтому способны еще сидеть и трендить на тему, что теперь будет. У нас вообще последнее время только этим и занимаются. Будущее предсказывают. И через призму болезни Санхёна, и через призму появления нового руководства. И через призму непонятно почему так удачно идущего промоушена. Ну и особенно любят подсказывать будущее через меня. «Как что скажешь, так обязательно потом». «Зачем ты это сказала?» «А чё зачем? Японцы были действительно нереально круты на Tokyo Legend. Почему я не могу об этом сказать? Почему сначала нужно подумать, что об этом подумают в Корее, а потом захлопнуть варежку и молчать с загадочным видом, потому что хрен его знает, что они там подумают в этой Корее?» Мне с моим русским менталитетом этого ни в жизнь не угадать. Лучше молчать, что тоже не совсем правильно и выглядит просто глупо. который раз признаю, что ошибся я тогда, ошибся, когда душил Санхёна, выдавливая из него согласие на свое айдолство. Сидел бы сейчас, продюсировал. Набрал бы симпатичных длинноногих девчонок по голосистей да поталантливей, дал бы им репертуар и сидел бы на попе ровно, только бы средний процент роялти свой периодически пересчитывал. А сейчас постоянно не так сидишь, не так свистишь. И что самое интересное – Никто толком не знает, как нужно правильно сидеть и свистеть. Нежданчик может прилететь с любой стороны и по любому поводу. Вздохнув, достаю из телефона стилус, собираясь почитать. Отдыхать, конечно, это хорошо, но нужно делать то, что за тебя точно никто не сделает, а именно умнеть. В прошлый раз в один из коротких свободных моментов, отдыхая с планшетом в руках, наткнулся в сети на интересную книжку. которая заинтересовала меня подробным изложением процесса формирования прибыли у различных участников музыкального рынка. Единственное, книга описывает реалии, существовавшие десяток лет назад в Америке. Но поскольку Америка – крупнейший рынок, то нормально. Конечно, за это время подаваемая информация несколько устарела. Однако, думаю, что это не фатально. Принципиального различия между днем вчерашним и сегодняшним быть не должно. Как говорится, все уже придумано до нас. Нюансы, конечно, будут, но я надеюсь, что автор мне сможет объяснить скелет или принцип, как все это делается. Правда, я взялся читать не подряд, а поняв, что книга для меня информативна, нашел, что конкретно интересно мне. Так делать неправильно, не нужно, но времени сейчас нет, а читать целиком будем, когда оно появится.